Афанасий Никитин. Дата рождения неизвестна. Умер около 1474-1475 года. Русский путешественник. Тверской купец. Совершил путешествие в Персию, Индию, 1466 год. 1474. На обратном пути посетил африканский берег Сомали, Маскат, Турцию. Путевые заметки, хождение за три моря, ценный литературно-исторический памятник. Отмечен многосторонностью наблюдений, а также необычной для средних веков веротерпимостью, в сочетании с преданностью христианской вере и родной земле. Нет биографических сведений о замечательном сыне русского народа Афанасии Никитине, но его путевые записи «Хождение за три моря», точное название дневника, не только ценнейший и интереснейший географический документ, но и замечательный литературный памятник, Автор рассказывает историю своих странствий по Кавказскому побережью Каспийского моря, Персии, Индии, Турции, югу России. Летом 1466 года купцы из Твери на двух судах отправились для заморской торговли в далекое плавание. Они ехали вниз по Волге, за море Дербенское или Хвалынское. Так в старину называли Каспийское море. Главой каравана избрали Афанасия Никитина, человека бывалого, походившего в свое время по земле. Он взял с собой рукописные книги и с первых же дней стал вести дневник. Караван... Плыл мимо Калязина, Углича, Костромы, Плеса. Короткие строки дневника говорят, что путь по Волге Никитину был знаком. В Нижнем Новгороде длительная остановка. Плыть по Волге в то время было небезопасно. Нападали татары. В Нижнем Новгороде русские купцы присоединились к каравану Ширванского посольства во главе с Хасанбеком, возвращающегося из Москвы на родину. Караван, боясь нападения, плыл сторожко и с опаской. Благополучно миновали Казань и другие татарские города. Но в дельте Волги на них напал отряд астраханского хана Касима. Купцы, в то время смелые воины, взялись за оружие. «Татары застрелили у нас человека, а мы у них двух застрелили», — сообщает Никитин. «К несчастью, одно судно застряло на рыболовном езу, а другое село на мель. Татары разграбили эти суда и захватили в плен четырех русских. Уцелевшие два судна вышли в Каспийское море. Меньшее судно...» на котором было шесть москвич до да шесть тверич, во время бури разбило и выбросило на прибрежную мель близ Тархы, Махачкалы. Жители побережья разграбили товар, а людей захватили в плен. Афанасий Никитин с десятью русскими купцами, находясь на посольском судне, благополучно добрался до Дербента. Прежде всего, через Василия Папина и Хасанбека он начал хлопотать об освобождении пленных. Хлопоты его увенчались успехом. Через год купцы были освобождены, но кайтаки не вернули обратно товар. У кого что есть на Руси, и тот пошел на Русь, а кой должен... а тот пошел, куды его очи понесли. Никитин был в числе тех купцов, которые для заморской торговли взяли товар в долг, а потому возвращение на родину грозило ему не только позором, но и долговой ямой. Афанасий пошел к Баку, где на выходах нефтяных газов горели вечные огни, считавшиеся на востоке священными. Город был широко известен своими нефтяными маслами. Эти масла применялись в медицине, употреблялись для освещения, были предметом широкой торговли на Востоке. Из Баку, где огонь неугасимый, в сентябре 1468 года Никитин отплыл в Прикаспийскую персидскую область Мазандеран, Там он пробыл более восьми месяцев, а затем, перевалив горы Эльбрус, двинулся на юг. Путешествовал Афанасий, не торопясь. Иногда по месяцу жил в каком-нибудь селении, занимаясь торговлей. Он прошел многие города, а то есть ми городы, не все писал, много городов великих. Весной... В 1469 году он добрался до пристанища Гурмысьского, так он называет Армуз, большой и оживленный порт, где пересекались торговые пути из Малой Азии, Египта, Индии и Китая. Товар из Армуза доходил и до России. Особенно славились гурмышские зерна, жемчуг. Никитин, описывая город, расположенный на небольшом безводном острове при входе из Аравийского моря в Персидский залив, рассказывает о морских приливах. Он пишет, что солнце здесь так печет, что, может, человека сжет. В этом большом торговом городе насчитывалось до сорока тысяч жителей. О нем тогда на Востоке говорили. Если земля — кольцо, то армуз — жемчужина в нем. Никитин пробыл здесь месяц. Узнав, что отсюда вывозят в Индию лошадей, которые там не родятся и очень дорого ценятся, Тверяк купил хорошего коня из Гурмыза, пошел есть Мизамаре Индейское. После более чем двухлетнего пребывания в Персии 23 апреля 471 года никитин сел на судно и через шесть недель прибыл на корабле в индийский город чаулу